Глава седьмая. Пленница. Когда утром Даша вышла на кухню, то застала такую картину. Мама в халате сидела за столом и, глядя в одну точку, грызла семечки. Перед ней на газете высилась корка шелухи. «Мама!» – сплеснула руками Даша. «Что ты делаешь? Натощак?» «Дашка!» – опомнилась Александра Павловна. «Откуда такая прелесть?» Я, как увидела, просто оторваться не могу. Петька из одесса привез. «Конский зуб» называется. «Потрясающе! Дарья, что ты делаешь?» Даша решительно отобрала у мамы семечки, выбросила газету с шелухой и принялась накрывать на стол. «Дашка, ты зануда. Небось, если бы меня не было, ты бы сама уселась тут семечки узгать. Мама, ты желудок испортишь. Насчет желудка не знаю». А вот язык и губы у меня от соли уже распухли. Вот видишь, тебе чай или кофе? Кофе и покрепче, а то и не выспалась. Ты поздно вернулась? Да, черт знает, как поздно. Все прошло удачно? Более или менее? Так все же, более или менее? Нет, ты все-таки впрямь зануда, засмеялась мама. Более, более. Омлет будешь? Буду. Какие у тебя планы? А что? На дачу-то поедешь? Конечно. А вообще мы с Петькой хотели куда-нибудь пойти погулять. С Петькой? Удивлённо подняла брови мама. А с кем ещё можно утром куда-то пойти? С невинным видом пожала плечами Даша, имея в виду, что Юра-то днём работает, и ужасно не хотелось, чтобы мама о чём-то догадалась. Ты права. Ох, Дашка, до да чего неохота на работу. В кои то веки могли бы по старой памяти вдвоём куда-нибудь сходить, а может плюнуть, но могу же я один день прогулять работу. Только этого мне и не хватало сегодня, подумала Даша, а вслух сказала, не вздумай, тебя же потом совесть замучит, и только удовольствие испортишь и себе и мне, к тому же у тебя переговоры. Ну в кого, скажи на милость, ты такая разумная, тяжело вздохнула Александра Павловна. Уж точно, что не в меня и не в бабушку. «Наверное, в папу. Он ведь тоже немножко зануда», — улыбнулась Даша. «Немножко. Да он катастрофически зануда. Ой, мамочки, я уже опаздываю. Всё, солнышко, спасибо. Было вкусно, как всегда. Пока». И мама унеслась. Даша быстро прибрала всё на кухне, оделась и побежала на Комсомольский проспект к Ляльке. Дверь ей открыл Хованский. «Привет». А где Петька? Он скоро придет. Он что, на Усиевича подался? Шепотом спросил Кирилл. Даша молча кивнула. Так я и думал. Ну, что тут у вас? Пока ничего. Он еще спит? Нет, лежит и думает. Вот и хорошо. А где Лялька? В магазин пошла, папеньку кормить. Тс -с! Ровно в семь часов утра Петька подошел к подъезду дома на улице Усиевича. Он внимательно оглядел стоящие неподалеку машины. Если за квартирой следят, обязательно внизу должна стоять машина, а в ней как минимум два человека. Однако все машины кругом в этот час были пусты. «Уже легче», — решил Петька, и дождавшись, когда из подъезда вышел мужчина с ротвейлером на поводке, вбежал туда. «Отлично. Теперь надо пешком подняться по лестнице». Так он и сделал. Но никто на лестнице не дежурил. Значит, бандиты или кто там действует. Поверили, что кострючка нет в Москве. Тогда у него можно считать развязанные руки, и он, успокоившись, придумает какой-нибудь выход. Тем более, если и за жену не надо беспокоиться. Петька на всякий случай подошел к двери и прислушался. Ничего. Бедная женщина, наверное, спит, отдыхает от вчерашних волнений. Но тут подъехал лифт. Петька успел метнуться вверх на один пролет. Лучше не мелькать без толку. Из лифта вышел мужчина и позвонил в квартиру кастрючка. Дверь тут же открылась. Кто ему открыл, не было видно. И почти тут же оттуда вышел другой мужчина в спортивном костюме и захлопнул за собой дверь. Потом вызвал лифт. Петька опрометью кинулся вниз. «Интересное кино». Что бы это значило? Засада в квартире? Похоже на то. Он буквально на долю секунды опередил мужчину в спортивном костюме и выскочил на улицу. Придется за ним проследить. Он вышел из подъезда, громко зевнул и потянулся. Подошел к бежевой восьмерке. Петьке оставалось только запомнить номер, так как восьмерка сразу умчалась. Он глянул на часы. Половина восьмого, значит, Они сменяются в половине восьмого. Интересно, а дежурства у них суточные или по 12 часов? Бедная женщина, каково ей там? И как теперь быть? Говорить Костючка об этом или промолчать? Нет, придется сказать, чтобы он знал, насколько серьезно обстоят дела. Может, тогда он решит обратиться в милицию?» Надо ему рассказать про дядю Володю Крашенинникова, чтобы он не опасался случайных людей в милиции. Но если он не захочет, надо что-то придумать, чтобы избавить его жену от этих типов. И все-таки откуда я знаю фамилию Кострючка? Надо поскорее с ним познакомиться, и тогда может все выяснится. «Кирка, зови его завтракать», – тихо сказала Ляля. «А сама не можешь?» «Ну, Кир», «Ну, пожалуйста!» – застеснялась Ляля. «Черт с тобой!» Он подошел к двери и постучал. «Владислав Русланович, идите завтракать!» «Спасибо!» – донесся голос Кострючка, а вскоре и сам он появился на пороге кухни, аккуратно одетый, чисто выбритый, пахнущий хорошим одеколоном. Ляля была приятно поражена. Она ожидала увидеть человека, опустившегося от горя. «С добрым утром, спасители!» — бодро улыбнулся он. «О, как вкусно пахнет!» Он сразу заметил, что три пары глаз смотрят на него с ожиданием, а в глазах младшей девочки к ожиданию примешивалось что-то еще, но он не мог понять, что именно. «Друзья мои, я, вероятно, должен что-то объяснить», — начал он. Но Ляля перебила его. «Вы сначала поешьте». «А вы сами-то уже завтракали?» «Нет, ждали вас» сказал Кирилл. «Вот и славно. За компанию есть всегда приятнее. А, кстати, ребятки, вы возьмите-ка у меня деньги, кто знает, сколько я еще тут пробуду. Не хочется быть вам в тягость». «Нет, не нужно», – покачал головой Кирилл. «Ваша жена вчера дала нам денег, они еще не кончились». И тут в дверь позвонили. Владислав Русланович вздрогнул. «Это Петька», – догадалась Даша и побежала открывать. И в самом деле это был Петька. «Привет!» — улыбнулся он Даше и добавил, едва слышно. «Плохие новости!» «Что?» — одними губами спросила Даша. Но тут в прихожую выскочил Хованский. «Петька! Здорово, брат! Привет, Хованчина!» «Не называй его так!» — шепнула Даша. «Ой!» — спохватился Петька и нарочито громко произнес. «Здорово, Кирюха!» «Кто это пришел?» — спросил Владислав Русланович Уляли. Петя их друг, он у них самый главный, вернее, самый умный. «Самый умный?» засмеялся Кострючка. «Это он так решил или они?» Но Ляля не успела ответить. На кухню вошли все трое. «Здравствуйте», сказал Петька. «Ну, здравствуй, будем знакомы. Я Владислав Русланович. А я Петр. Весьма рад. Садись, Петя». Петька сел и внимательно окинул взглядом стол. «Так, «Этот Кострючка еще не доел свой завтрак. Пускай доест, а уж потом я расскажу ему, что творится у него в доме». «Ох, а с Лялей меня и не познакомили», – спохватился Петька. «Привет, Ляля». Лялька вспыхнула. Он ей понравился с первого взгляда. «Этот наверняка поможет папе», – подумала она. Когда с завтраком было покончено, Петька вздохнул и сказал. «Владислав Русланович, я должен кое-что вам сказать. Да?» — Слушаю тебя. В вашей квартире, по всей видимости, засада. «Что — Что? — стряпнулся Кострючка. — Я был сегодня там. — В квартире? — Нет. — Только на лестничной площадке. И видел, как один мужик вошел в квартиру, а другой вышел и уехал на бежевой восьмерке с номером В-321-ОН. — Вам этот номер что-нибудь говорит? — Нет, ничего. — побелевшими губами ответил Владислав Русланович, а жену мою ты видел? Нет, конечно. Ну что ж, придется мне туда поехать. Ни в коем случае, — воскликнула Ляля, — вам туда нельзя, ведь они же вас там ждут. Но я не могу бросить ее одну с бандитами. Простите, но это не имеет смысла, — тихо сказал Петька. Жене вашей вряд ли угрожает опасность, пока они ждут там. Это, конечно, неприятно, но... Владислав Русланович... «Чего они от вас хотят?» «Они хотят мое изобретение. Дело в том, что я сделал один прибор, без преувеличения могу сказать, прибор, не имеющий аналогов в мире. Я давно задумал его, начал работу, но вы, вероятно, знаете, как обстоит у нас сейчас с наукой. Короче говоря, несколько лет назад я встретил своего бывшего приятеля. Он стал, как сейчас называется, «новым русским». Мы разговорились, и вдруг он предложил мне помощь, спонсорство, и пообещал в будущем пустить прибор в производство с тем, чтобы получать 25% от прибыли. «А теперь он захотел больше», – вырвалось у Петьки. «А теперь он захотел все, потребовал, чтобы патент на это изобретение был оформлен на его имя, то есть пожелал попросту присвоить его». «А вы отказались?» разумеется. Я сказал, что выплачу ему все, что задолжал, когда продам прибор за хорошие деньги, но он стал угрожать мне. Сказал, что может пострадать мой сын. Ляля вдруг вспыхнула и опустила глаза. Оказывается, у нее есть брат. Даша со сочувствием глянула на нее. «А где же ваш сын?» – испуганно спросил Петька. «Я сумел тайком увезти его в Швецию. Там живет одна родственница моей жены». Хотел, чтобы жена поехала с ним, но она наотрез отказалась оставить меня одного. И вот теперь... — А что это за прибор? — спросил Хованский. — Это сложный медицинский диагностический прибор, который умещается в кармане. И кроме того, его можно использовать как детектор лжи. — А почему вы не заявили в милицию? — спросила Ляля. — Потому что они пригрозили убить моего сына. — А сколько лет вашему сыну? «Девять. У вас нет его карточки?» — робко поинтересовалась Ляля. «К сожалению, нет. Но что же мне делать, при мысли, что Сима у них в руках, у этих подонков?» «А вы вчера говорили, что хотите связаться с каким-то человеком», — напомнил Кирилл. «Нет, я раздумал. Не могу еще и его подвергать опасности. У него семья, налаженная жизнь, да и не сможет он мне помочь». «Но как же быть?» Владислав Русланович, мне кажется, начал Петька, что сейчас самое главное каким-то образом вытащить из дому вашу жену. Хорошо бы, горько усмехнулся Кострючка. Ну как? Мы что-нибудь придумаем. А когда ваша жена будет в безопасности, вы сможете обратиться в милицию. Есть у вас еще кто-нибудь из близких? Нет? Тогда все упрощается. Владислав Русланович взглянул на Петьку с интересом. Что-то было такое в этом парнишке, что он вдруг поверил ему. Поверил, что эти ребята в состоянии ему помочь. «У тебя что, уже есть какой-то план?» «Пока нет. Тут надо все хорошенько обдумать, чтобы дров не наломать». «Хорошо бы как-то дать знать Симе, что она не брошена, что мы знаем о ее положении, принимаем меры». «В принципе, это возможно», – задумчиво проговорила Даша. «Как?» «При условии, что она сама берет трубку». Петька оживился. «Выкладывай, что ты там придумала, Лавре?» «Понимаете, мы с вашей женой договорились, что я позвоню ей после того, как мы встретим вас, и в случае удачи скажу, будьте добры, Ангелину Олеговну». «И все?» – удивился Кострючка. «Ну да, а если дело плохо, то я попрошу кого-то другого, какого-то Акима, отчество уже не помню». «И ты ей позвонила?» Конечно. Вот и теперь я могу позвонить, и если она сама подойдет, начну говорить с ней, как с Ангелиной Олеговной, но как будто я не туда попала. Наверное, она поймет, что мы хотим ей помочь. Тут только надо очень тщательно обдумать каждое слово, ведь они наверняка слушают. У вас дома один аппарат? Нет, два. Тогда тем более. Предположим, ваша жена снимет трубку, а я скажу, «Здравствуйте, Ангелина Олеговна, вы не думаете, что я во... про вас забыла. Я уезжала, а теперь скоро вас навещу. Она обязательно поймет». «А что, совсем даже неплохо», – кивнул Петька. «Давай, звони прямо сейчас, да и вообще, надо торопиться». «Ты о чем подумал, Петя?» – быстро спросил встревоженный Владислав Русланович. «О том, что они подождут, подождут, да и увезут куда-нибудь вашу жену, Возьмут заложницы. «Ой, мамочки!» – воскликнула лялька. «Но еще два дня, думаю, у нас есть», – продолжал Петька. Лавря, не теряй время, звони». Даша набрала домашний номер телефона Владислава Руслановича. «Я слушаю», – раздался в трубке женский голос. «Ангелина Олеговна, здрасте, я приехала и обязательно вас навещу в самое ближайшее время», – единым духом выпалила Даша. Женщина вздохнула. Она поняла. «Вы не туда попали?» «Ой, извините. На этом разговор окончился». «Она поняла?» — тихо спросил Кастрючка. «Поняла. Значит, сейчас ей немножко легче, бедняжка моя». Ляльке это было неприятно. Она и сама не могла бы сказать, почему. «Так, моральную поддержку вашей жене мы вроде бы оказали», — начал Петька. «А теперь...» Хорошо бы вызволить ее оттуда. «Если бы вы знали, как ужасно я себя чувствую», — тихо проговорил Владислав Русланович. «Кажется, никогда еще мне не было так скверно». Они уставились на него. «Я здесь, в безопасности, а слабая женщина там отдувается за меня. Да черт с ним, с этим прибором. Надо отдать его, и пусть подавится. Я еще не старик. придумаю что что-нибудь другое». «Нет». «Я сию минуту поеду туда, вернее, позвоню этому скоту, чтобы отпустил ее». Все подавленно молчали. Но вдруг заговорил Петька. «Владислав Русланович, я прекрасно вас понимаю, но...» «Это ведь не решит ничего. Этот тип и дальше будет грабить талантливых людей. Понимаете, он как клоп, а клопов надо морить». «Но не ценой жизни моей жены. Они вашей жене ничего не сделают». Почему ты так уверен? Сам же говорил, что они могут взять ее в заложницу. Поймите, Владислав Русланович, они ведь именно на это и рассчитывают. Вы не выдержите и сдадите позиции. А потом он наложит лапу и на следующее ваше изобретение. Только посмеется и скажет, он слабак этот кострючка, мы на него нажмем и дело в шляпе. Вероятно, я впрямь слабак, хотя видит Бог, на сей раз... Я долго сопротивлялся. Как только он отпустит Симу, мы с ней уедем, эмигрируем. Я этого не хотел, но если обстоятельства вынуждают... Даша заметила, что Лялька жутко побледнела. «А что, если мы попробуем освободить вашу жену, а когда она будет свободна...» «Вы смело заявите в милицию», — гнул свою Петька. «Дорогой мой, все это очень мило, но ведь речь идет о настоящих бандитах». «Где вам с ними тягаться?» – горько усмехнулся кастрючка. «Вы потрясающие ребята, добрые, храбрые. Я просто счастлив, что в нашей несчастной стране есть такие дети. Но вы же именно дети, а они бандиты». «Вы правы», – подал голос Хованский. «Мы, можно сказать, еще дети. Но если разложить все по полочкам, то мы, во-первых, опередили бандитов и укрыли вас там, где они искать вас не станут, а во-вторых, мы уже узнали, что вашу жену караулят, но тем не менее мы подали ей сигнал, что она не брошена на произвол судьбы, и все это за одни сутки, а бандиты вас самым бездарным образом упустили. Они явно не профи, настоящие профи уж не оставили бы вашу жену в квартире с открытой дверью, а если бы и оставили, то проследили бы, кто ее выпустит и куда пойдет. Так что это еще спорный вопрос, кто сильнее. На нашей стороне, если хотите знать, именно то, что мы, дети, и от нас ничего серьезного не ждут. Это наше преимущество, а не недостаток. Кирилл говорил так горячо, с такой силой убеждения, что Петька только диву давался, ну и хованщина. Владислав Русланович тоже не остался равнодушен к страстной речи Кирилла, а тот продолжал: "Вы думаете, против лома нет приёма? Есть. И потом, у нас опыт. У меня-то ещё мало, а вот у Даши и Петьки, знаете, сколько они разоблачили преступников? Э, да что там говорить?" "О чём это ты?" удивлённо спросил Кастручка. "Даша, Петька, расскажите хоть про одно из ваших дел". "Кирка, сейчас не до этого" поморщился Петька, и потом «Мы не можем ничего никому навязывать». «Нет, вам нельзя!» заплетающимся от волнения языком проговорила лялька. «Нельзя уезжать! Что ж это будет? С кем мы тут останемся, если все, все нормальные люди уедут? С одними бандитами, да? И потом, можно подумать, он вас там не достанет». «Ну, вы даете!» хлопнул в ладоши Костючка. «Сумели пронять меня до печенок». «Да, с вами пообщаешься и начнешь верить, у России с такими детьми и впрямь великое будущее». «Что ж, ладно, как я понял со слов Кирилла, у вас богатый детективный опыт». «Это правда», – с гордостью ответил Петька. «Хорошо, за сутки управитесь? Вряд ли. Наша первая задача – проникнуть в вашу квартиру и узнать, что там происходит, а дальше уж будем думать». Вы же понимаете, что мы можем действовать только хитростью. Мы обязаны подавить их не силой оружия, а силой интеллекта. — А ты немного на себя берешь? — осторожно осведомился Владислав Русланович. — Нет, я просто рассуждаю здраво. Сторожить вашу жену вряд ли пошлют самых крутых. Но и полных идиотов тоже не пошлют, а то те могут ненароком таких дел натворить. Значит... «Это будет середнячок. Выдержанные парни без воображения», – рассуждал слух Петька. «И что из этого следует?» – поинтересовался Кострючка. «Только то, что в случае каких-то неожиданностей они не начнут сразу палить изо всех стволов, тем более в детей. Значит, на этом мы и сыграем. Только я должен еще подумать». «Думай, дружище, думай». «Пожалуй, надо вызвать Круза», «Я сейчас позвоню ему на дачу. Лишний человек нам пригодится». «А кто это Круз?» спросила Ляля. «Парень из нашего класса, Игорь Крузенштерн», объяснил Хованский. «И много вас?» полюбопытствовал Владислав Русланович. «Да нет, шесть-семь человек. Просто сейчас лето, и многие на даче». Петька набрал номер. «Алло, Крузейра, привет!» «Как ты там?» «Ой, Квитко!» «Здорово, что ты позвонил. Ты где?» «Я в Москве. Круз, ты нам нужен. Кому это вам?» «Ну, мне, Лаври, Кирюхи. А что, у вас новое дело?» «Именно. И ты нам здорово нужен, Крузейра. Приедешь?» «Что за вопрос? Куда подваливать?» «Запиши адрес. Комсомольский проспект». «А кто там живет?» «Кирюхина двоюродная сестра». «И что? Крузик, приедешь, все расскажем». «Все, выезжаю». И он повесил трубку. «Вот что, друзья, вы тут думаете, а у меня что-то голова разболелась. Пойду к себе в комнату». «Может, вам таблетку дать?» встрепенулась Ляля. «А что у тебя есть?» «Пенталгин и эфералган. «Дай таблеточку пенталгина». «И горячего чаю, да?» «Ну, это было бы прекрасно», улыбнулся девочке кастрючка. «Кого она мне напоминает?» подумал он. Что-то есть мучительно знакомое в ее лице. Он ушел, а ребята остались на кухне. «Ну, что делать будем?» – начал Петька военный совет. «Мы должны как-то проникнуть в квартиру», – сказал Кирилл. «Но в такой ситуации нас туда ни под каким видом не пустят», – заметила Даша. «Нам даже дверь не откроют». «Откроют, как миленькие откроют», – проговорил Петька. «Ты уже что-то придумал?» – поразился Кирилл. «Не то, чтобы придумал, а просто вспомнил кое-что. Лавря, ты помнишь, когда похитили Лену Куршунову, и мы с Денисом ее нашли?» «Ну?» «Мы тогда закричали, что у них дверь горит, а когда тетка открыла, Ленкин брат ее электрошоком вырубил». «Петька, это клево!» – завопил Хованский. «Но где взять электрошок?» «Ну, в принципе, это можно решить». «Но нам пока это не годится. Нам же надо сперва поговорить с женщиной, а электрошоком это уже для похищения ее». «А чего говорить? Надо просто ее увезти оттуда и все дела». «Нет, Кирка, тут другой случай», — заметила Даша. «Лену сторожила женщина, а тут мужик и, может, не один. Ну и что? Если дверь будет гореть, то мужик ли, баба ли, любой откроет». Или просто пожарных вызовет, а нам это не годится. Что верно, то верно. И вдруг Петька вскочил. «Ты куда?» – воскликнула Даша. «Сейчас. У меня идея. Надо только спросить Владислава». Он ринулся в комнату. «Владислав Русланович, извините меня, но я должен вас спросить». Костючка лежал на диване. «Владислав Русланович, какие у вас отношения с соседями?» «С какими соседями?» «Соседями по дому. Я имею в виду, вы с кем-нибудь из них дружите?» «А что? Может, кто-то из них мог бы нам помочь?» «Петя, эта мысль. Сима очень дружит с соседкой со второго этажа. Она живет как раз под нами. На редкой славная женщина. Думаю, она не откажет в помощи. Хотя, какого рода помощь от нее потребуется?» «Только пустить нас к себе в квартиру. Там балкон есть?» «Балкон?» «Да». «А у вас балкон не застекленный?» «Нет». «Неужто ты хочешь попытаться залезть через балкон?» «Нет, Петя, нельзя. Тебя могут просто пристрелить». «Зачем? Никто не подумает, что я лезу туда к вашей жене. Я, к примеру, кошку буду искать». «Какую кошку?» «Я скажу, что кошка, моя кошка, залезла к вам на балкон». Но в таком случае зачем лезть тайком? Надо просто позвонить в дверь». Да, вы правы, я что-то зарапортовался, сник Петька. К тому же они запросто могут держать балконную дверь закрытой. Извините, Владислав Русланович, что зря вас побеспокоил. И Петька с понурым видом вернулся на кухню. Ну что? нетерпеливо спросил Хованский. Ничего, идея оказалась хилая, хотя все же примем к сведению, что у Симы прекрасное отношение с соседкой снизу. Это нам может пригодиться. Зачем? Спросила Даша. А черт его знает. Можно я скажу? Подала голос Ляля. Конечно, говори. Понимаете, вот, пример приезжает к, к ним кто-то из другого города, кто-то из родственников или друзей. Звонят в квартиру, а там вместо хозяйки какие-то мужики. Ну, и этот родственник начинает качать права. Где хозяйка, я милицию вызову. «Как ты себе это представляешь?» – фыркнул Кирилл. «Во-первых, это должен быть взрослый человек, да и потом». Но в этот момент в дверях кухни возник Владислав Русланович. Вид у него был ужасный. «Вам плохо?» – вскочила с места ляля. «Да, у меня, кажется, жар». «Ой!» – зажав рот рукой, он кинулся в уборную, и было слышно, что его рвет. «Похоже, он заболел» констатировал Петька. «Только этого нам и не хватало». «Господи, что же теперь делать?» простонала Ляля. Через несколько минут Владислав Русланович вышел, едва держась на ногах. Петька бросился к нему. «Обопритесь на меня. Вам надо немедленно лечь в постель. Вы, может, отравились или это на нервной почве?» «Не знаю, но на отравление не похоже. Может, давление подскочило». Еле ворочая языком, сказал Кострючка. Петька довел его до кровати. Лялька мигом расстелила постель. Петька с Кириллом помогли ему раздеться и лечь. «Может, врача вызвать?» – растерянно предложила Ляля. «Нет, не стоит. Я полежу немного, и все пройдет. Я хочу спать. Я смертельно хочу спать». Он закрыл глаза и тут же то ли уснул, то ли потерял сознание. «Да, вот это поворот», – озадаченно заметил Петька, когда все они собрались на кухне. «И что теперь прикажете делать?» «Лялька, ты вот мечтала ухаживать за своим папочкой? Имеешь полную возможность», – усмехнулся Кирилл. «Как по заказу». «Дурак». «Ладно, не ругайтесь», – Одернул их Петька. «Надо подумать, у кого есть знакомый врач, кому можно было бы довериться». «Только Ольгина бабушка», – «Больше я никого не знаю», — сказала Даша. «Ей можно запудрить мозги». «Не очень-то», — вздохнул Петька. «И потом, она же на даче. У них на даче есть телефон, но не попрется она сюда и будет права. Почему, скажет, вам не вызвать районного врача? А посвящать ее во все просто невозможно», — сказала Даша. «Подождем до завтра. Если ему лучше не станет, вызовем скорую», — решил Хованский. Лялька скажет, что это приезжий родственник, ему стало плохо и все такое. Скорая ее маме не настучит. А районный врач запросто. «Так, может, прямо сейчас вызовем?» — предложила Ляля. «Лучше бы обойтись», — заметил Петька. «Соседи могут насторожиться. От скорой бывает много шуму, старушкам внизу всегда интересно, кому ее вызвали и все такое. Словом, это надо делать...» только в случае крайней необходимости. А сейчас еще не крайняя? Испуганно спросила Ляля. Может, к утру вообще все пройдет? У меня у самой был такой приступ в Германии на нервной почве, припомнила Даша. Мне стало плохо, а утром я уже была как огурчик. Надо подождать. Может, он вообще поспит часок-другой и встанет здоровый. Так тоже бывает. Слушай, Лавря, а Милешина в городе спросил друг Петька. «Милешина?» «Нет, они в Пярну. У Елизаветы Григорьевны там сестра живет. Они на все лето уехали». «Милешина, соседи Даши, по лестничной площадке. Петька был очень дружен с Василием Константиновичем Милешиным». «Зачем они тебе?» «А, понимаю. Ты рассчитывал на его машину». «Правильно мыслишь, Лаврецкая. Ведь если освобождать Симу, то без машины и пытаться не стоит». Куда мы ее денем в случае удачи? Петька, а что, если попросить Мишу Коршунова? Все-таки ты тогда спас его сестру, и мне кажется, он не откажет нам, если, конечно, он в Москве. А что, это неплохая мысль, — почесал в затылке Петька. Надо будет с ним связаться, он неплохой парень вообще-то. Они еще довольно долго совещались, но так и не смогли ничего толкового придумать. Потом явился Игорь. Его быстро ввели в курс дела. «Ну и ну», — покачал он головой. «Действительно, не слабая история, но женщину нужно спасать. И как можно скорее». «Кто же с этим спорит?» Пожала плечами Даша. «Вопрос в том, как?» «Наверное, здесь надо зайти с другого конца», — проговорил Игорь. «Что это значит?» — насторожился Петька. «Ну, действовать как бы не со стороны жертвы, А со стороны преступника. То есть, надо бы узнать о нем побольше, как его фамилия. Они растерянно переглянулись. Ни фамилии, ни имени отчества Кострючка не называл. Зачем тебе его фамилия? спросила Даша. Как зачем? Мы могли бы подобраться к нему, поглядеть, с чем это едят, насколько он крутой, как там все обстоит, и тогда уже действовать. А ведь крус прав. Воскликнул Петька. «Мы уже думали, что его люди не слишком продвинутые и профессиональные. Значит, и он не самый крутой. Просто ученые, изобретатели, они... Ну, словом, с ними несложно справиться и не очень крутым проходимцем. Ах, черт, мы сваляли дурака. Теперь надо ждать, когда он придет в себя. У него жар? Ну да. А вы мерили температуру? Нет, и так видно. Он весь горит». «Надо дать ему растворимый аспирин, температура хоть недодолго упадет, и тогда он нам все расскажет», – сообразила Даша. «Точно», – обрадовался Петька. «Ляль, у тебя аспирин есть?» «Только эфиралган». «Без разницы, тащи скорее». «А это не вредно?» – осторожно осведомилась Ляля. «Что ж тут вредного сбить температуру?» – фыркнул Кирилл. Ляля налила в стакан кипяченую воду и бросила туда таблетку. Когда она растворилась, девочка взяла стакан и направилась в комнату. Петька пошел за нею. Владислав Русланович лежал на спине с закрытыми глазами. «Волны!» – отчетливо произнес он. «Какие большие волны! Это так красиво!» «Что?» – прошептала Ляля испуганно. «Что он говорит?» «У него бред!» – определил Петька. «Я больше не могу! Они меня сбивают с ног! Волны сбивают!» Петька подошел к кровати, поднял голову больного с подушки и взял у ляльки стакан. «Владислав Русланович, выпейте, вам станет легче». Он поднес стакан к губам больного. «Выпейте, выпейте». Тот на мгновение открыл глаза. «Что?» «Выпейте лекарство», — потребовал Петька. «Лялька, помоги». Вдвоем они все-таки сумели напоить Владислава Руслановича. Он в вознеможении откинулся на подушку. «Интересно, через сколько твой эфиролган подействует?» – шепотом спросил Петька. «Не знаю. Думаю, через полчаса. Когда мама болела гриппом, на нее через полчаса действовала. Хорошо бы». Они вернулись на кухню. «Ну что?» – спросил Хованский. «Влили!» – с удовлетворением ответил Петька. «Теперь надо ждать». Через полчаса Петька встал и отправился проведать больного. Тот лежал с открытыми глазами, и взгляд у него был вполне осмысленный. «Владислав Русланович, вам лучше?» «Вроде бы. Слушай, друг, я весь мокрый. Дай мне из сумки чистую майку и полотенце». Петька все сделал, помог ему переодеться, дал выпить холодного чаю с лимоном и лишь потом решился спросить. «Владислав Русланович, скажите, пожалуйста, Как зовут этого человека, который вас преследует и где он живет? Зачем это? Очень, очень нужно. Нет, это лишнее. Владислав Русланович, нам необходимо знать, с кем мы воюем. Поймите, тот хотел что-то возразить, но у него не было сил. Воскресенский Владимир Михайлович. А адрес? Он живет за городом в поселке Звонаревка. По Ярославской дороге это поселок Театральных деятелей. Улица Лиственная, дом 5. Отлично, спасибо. Только вы туда не суетесь, ребята. Это опасно. С трудом проговорил Кострючка и снова закрыл глаза. Вам опять хуже? Тихонько спросил Петька. Тот не ответил. Впрочем, и так было видно, что ему совсем худо. Петька на сыпочках вышел из комнаты. Ну что, узнал и фамилию, и адрес. «Ему лучше?» – с надеждой спросила Ляля. «Да нет. Видно, лекарство сбило температуру, а теперь опять. Этот тип живет за городом в какой-то звонаревке по Ярославской дороге. Там поселок артистов». «Я знаю, где это», – воскликнула Даша. «Это недалеко от нашей дачи. Там у бабушки подруга живет, теща артиста Калиновского». «Это хорошо, Лавря, и это, кажется, первое везение», «Во всем этом деле», — заметил Петька. «Так, может, прямо сейчас и мотанем туда?» — предложил Хованский. «Погоди, надо все обдумать», — сказал Игорь. Дашь, а ты тещу Калиновского знаешь?» «Знаю. А что?» «Она очень удивится, если ты вдруг к ней заявишься». «Очень. Только зачем мне к ней заявляться?» «Как зачем? Чтобы разузнать все об этом типе. Или хотя бы о том, с кем он живет». «Что и как?» «Нет, Крус, мне это не нравится», — поморщилась Даша. «А что бы мы делали, если бы там никто из знакомых не жил?» «Придумали бы что-нибудь, но...» «Лаврия, а что, если попросить Софью Осиповну?» нерешительно осведомился Петька. «О чем?» — испугалась Даша. «Просто поехать с тобой к этой самой тёще», — объяснил Петька. «Под каким предлогом?» И вообще, бабушку ни во что посвящать не стоит. А по-моему, ты не права. У тебя такая классная бабушка. Ты вспомни, как она себя вела, когда отец Стаса пропал. Если бы не она, нам очень-очень нужна ее помощь. Ты только не говори ей. Нет, Петька, так нельзя. Полправда ее не устроит. Ей уж если говорить, то все. Тогда скажи все, и я уверен, Она нам поможет и ни словом твоей маме не обмолвится, хотя мама у тебя тоже что надо. Даша задумалась. Да, наверное, бабушка согласится, и ей, может быть, даже будет интересно. Но только тут нельзя торопиться, ее надо подготовить. Зато если уж она возьмется, мы выясним все, что только возможно. Тогда сделаем так. Сейчас разъедемся по дачам, чтобы успокоить родителей, ты сразу бери бабку в оборот, а завтра утречком я к тебе приеду, и мы вместе подадимся в эту звонаревку. Нет, туда для начала поедем только мы с бабушкой, чтобы не мельтешить зря, а уж потом. Но у нас мало времени, напомнил Петька. Тише едешь, дальше будешь».